Глава семнадцатая. Ночная проверка. Ни на выходе из секретного туннеля, ни на пороге родного дома его так никто и не остановил и даже не окликнул. в я н благополучно добрался до собственной спальни. Однако с утра пораньше, едва он оторвал голову от подушки, нервный мандраж вернулся вновь. В ванной комнате перед большим круглым зеркалом Вян едва не проглотил зубную щетку, когда чистил зубы. Ноги подкосились, а пальцы предательски затряслись. Нервное перенапряжение за пределами бацела накануне словно похмелье вернулось с утра. На этот раз пугают не тихие шлепки капель воды в темном туннеле, а шаги и громкие крики на Айянской улице, где живет Вян. Как хорошо, что у мамы в аптечке тут же ванной нашлось какое-то сильное успокоительное. Горькая на вкус таблетка, словно холодная вода, о с т у д и л а разгоряченные нервы. Правда, не обошлось без побочных эффектов. Немного сонный, с наполовину прикрытыми глазами, в я н к о и как выбрался из ванны, натянул футболку, шорты и отправился в школу. Едва закончилась регистрация населения, как новая колониальная администрация в приказном порядке велела продолжить учебный процесс. Все, кому только полагается по возрасту сидеть за школьной партой, отправились в классы. Что самое интересное, заглядывать в учебники и контролировать содержание школьных предметов чиновники с м и р е м о не стали. Как несложно догадаться. Главное для к о л л е а л ь н о й администрации, чтобы дети и подростки не шатались по улицам б а ц е л а без цели и дела. Тот же приказ предписал заканчивать занятия не раньше 15 часов дня, когда родители учеников возвращаются с работы домой. н о ч ь н а н о г а х и, конечно же, убойное успокоительное помогли справиться с беспокойством. Вян никак не отреагировал даже на случайную проверку по дороге в школу и тем более на стервятника у входа. Учебный день прошел как обычно. Его так никто не арестовал и не окликнул. В ночь с пятницы на субботу Вян уснул в собственной постели без задних ног сном праведника. Суббота законный выходной. даже новоявленная колониальная администрация не стала его отменять. С утра пораньше в я н проснулся в великолепном настроении, нервы окончательно успокоились, молодое тело налилось силой и желанием действовать, б ы л ы и страхи развеялись, как дурной сон. Ему даже удалось перепрятать донесение в тайник внутри бацела. Маленькая царапина на стене напротив дома номер шесть. В у з к о л е й н о м переулке известило бойцов сопротивления о новом приказе извне. Вместе с маленьким черным цилиндриком исчез последний повод для беспокойства. В самом что ни наесть прекрасном расположении духа Вян завалился домой. Раз ему удалось целиком и полностью выполнить задание подполья, значит, СБ до сих пор не в курсе его нелегальной деятельности. Воистину, не так страшен чёрт, как его м о л ю ю т Кстати, об этом конверт тоже предупреждал. Пусть эмоции никуда не делись, пусть при виде стервятников в темно-красных боргах сердце до сих пор испуганно ёкает, однако без прежнего ужаса в субботу вечером Вян завалился спать. Маленькая комната, пенал два на три метра. с узким столом и полками кажется такой милой, такой уютной. Впрочем, как и весь дом на Аянской улице, где с самого рождения Вян живет вместе с мамой и младшей сестрой, отец, который воюет в партизанах, несомненно гордился бы сыном, если бы только знал о его работе на подполье. Подъем! Громогласный окрик моментально прогнал сон. в я н как уж а л е н н ы й подскочил на кровати, одеяло комом улетело на пол. Встать я сказал. Грубая рука сдернула Вяна с кровати и поставила на пол. Что что случилось? в я н заморгал от яркого света. Перед глазами вырисовывался, сердце ухнуло в левую пятку, а ноги подогнулись. в я н едва не повалился обратно на кровать. Стоять смирно. в я н машинально разогнул спину и вытянул руки по швам. Прямо перед ним стоит самый настоящий стервятник. Темный б о р г разрисован большими кровавыми пятнами. Забрало шлема, отливает мраком. Из-за левого плеча выглядывает дуло электромагнитного автомата. Фамилия, имя. Стервятник трясет перед носом прямоугольным планшетником. Что? Промямлил Вян. От неожиданности из п р о с у н у и голова начисто отказывается работать. Ай! Крикнул Вян. Стервятник грубо развернул за плечо. Вян едва не рухнул на пол. Шею уткнулся край планшетника. Позвонки тут же отозвались болью. Так, ты Вян Вудин. Ученик школы номер два, произнес с Тервятник. Боль отрезвила, вместе с ней пришло понимание реальности. Вян часто-часто заморгал. Ночная проверка уже не первая и, как несложно догадаться, не последняя. Жителям б а ц е л а не только запрещено показываться в комендантский час на улицах, но и предписано ночевать строго по месту прописки. Стервятники регулярно заваливаются без приглашения в дома горожан посреди ночи и проверяют наличие жильцов согласно прописке. Он самый. В спальне появился еще один стервятник. Да, он. Первый стервятник наконец-то убрал от шеи планшетник. Берем его. Что значит берем? От удивления Вян глянул через плечо. Первый стервятник ловко накинул на руки наручники, холодные дужки впились в запястья. Второй тут же нацепил на лицо маску. Свет и звуки внешнего мира моментально отключились. В голове запульсировала паника. в я н невольно задергался. Запоздалый крик протеста уперся в кляп перед зубами. И в довершении сильный подзатыльник аж искры из глаз. На лучшие не рыпаться. По плечам и рукам с легким шуршанием скатилась волна. Что за хрень? Мысль едва успела материализоваться в сознании, как г р у д ь и талию тут же с т я н у л а легкая боль. Вян дернул плечами, попытался было поднять руки и скинуть с лица противную маску, как бы не так. Вян было задергался вновь. Но тут второй подзатыльник окончательно охладил его пыл. Вместе с болью ушла паника и пришло понимание. На него накинули специальный мешок и стянули ремнями. Лучше не дергаться. Вян выпрямил спину, а то хуже будет. Стервятники подхватили его под локти и п о в о л о к л и Желание сопротивляться, возмущаться, дергаться окончательно пропало. Голые пятки ударились о порог спальни. в я н молча поморщился от боли, а потом еще раз о порог родного дома. Без ц е р е м о н н ы й руки подняли его, толкнули в спину, еще раз двинули и прислонили к стене. Что еще? в я н повернул голову. Новые обручи стянули грудь, талию и ноги. Последняя петля легла на лоб. Вян ударился затылком о стену и тишина, абсолютная тишина и темнота. Шок и удивление, словно ушат ледяной воды на голову, даже страх отступил. Что это было? Вян попытался пошевелить руками, но лишь бессильно поскреб ногтями об бедра. Что за маскарад? Или у стервятников такой глупый розыгрыш? Кончиком языка в я н к о снулся кляпа перед губами. На вкус обычная резина. Нет, не похоже. Тогда что черт побери происходит? Рутинная ночная проверка. Ладно, убедились, что он, это он, и спит по своему адресу, а потом, господи, Вян глухо з а м ы ч а л и задергался всем телом. Бесполезно. Невидимые п у т ы держат крепко и надежно. Он не может даже биться головой о стену. Это же, это же самый настоящий арест. Да, точно арест. Стервятники Смирема привезли очень странный обычай: на арестованного не просто одевают наручники, еще на лицо накидывают специальную маску и засовывают специальный мешок. Один ремень перетягивает этот самый мешок на груди, второй на талии. даже в в о р о н о к в полицейские машины с т е р в я т н и к о в арестованных не просто сажают, а пришпиливают к стене, как будто мало маски и мешка. Господи, пропало, пропало, все пропало! Паника холодной, тяжелой ртутью растеклась по телу. Вян задергался, зашевелил руками и ногами от н а т у г и глаза едва не вылезли из орбит, а щеки запылали. Бутак окунул лицо в кастрюлю с крутым кипятком. Страх, страх пульсирует в голове. В висках б а р а б а н н о й дробью отдаются частые удары сердца. Легкий толчок и вибрация. Что это? в я н напряг слух. Новое истязание. Тишина. Проклятая маска на лице с гарантией глушит все звуки из большого мира. Лишь только вестибулярный аппарат в голове сообщает сознанию, что его везут. Воронок. Полицейская машина с т е р в я т н и к о в тронулся с места и теперь торопливо катит по улицам города. Хоть какая-то перемена в состоянии помогла обуздать эмоции. Вян втянул ноздрями воздух и задержал дыхание. По крайней мере задохнуться ему не грозит. Лучше не дергаться и расслабиться. в я н медленно выдохнул. Ремни держат надежно. При всем желании не упасть, не сползти на пол. Только почему так холодно? Стервятники выдернули его из постели в одних трусах. Ноги ощущают холод, а ступни еще более холодный пол. Точно воронок. Те, кому не повезло оказаться в нем, в один голос рассказывали, какой внутри холод. сильные эмоции и учащенное дыхание, словно электрическая печь. В крошечной кубатуре тюрьмы на колесах сопрет недолго. Вот и заботятся стервятники о заключенных, точно так же заботится о корове мясник, когда ведет тупую буренку на бойню. Ожидание неизвестности тянется мучительно долго. Время исчезло. Маска и мешок надежно блокируют звуки и свет большого мира. Сильные эмоции опять перегорели. Вян без сил, словно длинный мешок с мукой, повис на ремнях. Воронок то едет, то стоит, то снова едет и снова стоит. Иногда для разнообразия поворачивает туда-сюда. Ступни ног ощущают вибрацию пола. Наверное, рядом кто-то ходит. или только кажется полнейшая дезориентация во времени и пространстве сознание упрямо напоминает, что он в б а ц е л е и везут его никуда нибудь, а в застенке СБ. Вен поежился. Однако все равно кажется, будто неведанная сила мощным пинком выкинула его из привычного мира в пресловутое гиперпространство, где нет ни верха, ни низа. Ни прошлого, ни будущего. Неожиданно п у т ы ослабли. в я н мешком повалился вперед. Только упасть ему не дали. Без ц е р е м о н н ы й руки подхватили его и опять поволокли. Пятки ударились о землю. Боль о т р е з в и л а Следом вернулось сознание. в я н слабо пошевелил головой. Значит, приехали. Пятки опять ударились о порог. д а сколько же можно? в я н з а м ы ч а л Только крик вновь разбился о резиновый к л я п возле губ. Ступеньки, гладкий пол и вновь пороги, пороги. д а сколько же их? Пятки пылают от боли. Финальный толчок в грудь. Его вновь прислонили к стене. в я а н было дернулся всем телом, попытался было согнуться, только поздно. Невидимые п у т ы вновь приковали его к стене, как в о р о н к е не упасть н е с п о л з т и на пол. Можно лишь едва-едва шевелить руками и чуть-чуть елозить ногами. Маска и мешок обхватывают голову, даже не кивнуть. Тишина и темнота. Где он? в я н нервно сглотнул. На другой планете, в другом измерении. Упрямый разум услужливо подсказывает. В застенках с л у ж б а безопасности и что теперь вместо страха на разум опустилось безразличие, ожидание неизвестности еще дольше, еще мучительней. Воронок хоть двигался, шевелился, вибрировал и т р я с с я хоть какой-то намек на жизнь за пределами мешка и маски. Теперь он в застенках СБ и прикован к холодной неподвижной стене, жизнь остановилась. Сознание балансирует на грани бытия. Перед глазами нескончаемой вереницей плывут цветные круги, тусклые цветные образы. Вот он в туннеле за пределами города, бетонные стены дрожат как студень, старые ржавые рельсы почему-то сверкают на чищенной белизной. Где-то там впереди яркие огни и голоса, словно волны в бассейне. По туннелю колеблются голоса, голоса невнятные и блеклые, то ли женские, то ли детские. Дрожащим студнем туннель завертелся перед глазами. Прямо в лицо полетел полоска светильник. в я н выпучил глаза. Его вновь подхватили под руки и поволокли. Избитые пятки опять ударились о порог. Боль избавительница. Боль спасительница выдернула из мира с ю реалистической р реальности. Удар по макушке помог окончательно прийти в себя. н е иначе стервятники задели его головой, то ли стену, то ли дверной косяк. Удары по д колени и бедра. в я н шлепнулся на задницу. Давление на груди и талии ослабло. Кожа чувствует, как с него стягивают мешок. к у л ю щ а я боль обожгла запястье. Вян дернулся было вперед, но бесцеремонные руки толкнули его назад. Поясница ударила с ь о спинку. В последний момент Вян успел наклонить голову. Боль жжет запястье, будто на них одели раскаленные браслеты. Точнее, Вян пошевелил руками. Наоборот, с него сняли наручники, но... кончики пальцев ч у в с т в у ю т холодный чуть влажный металл только руки разведены в стороны не иначе Ван слабо подергался на месте его посадили в железные к р е с л о и приковали к нему пусть не мешок простора больше однако он как и прежде не может сдёрнуть с лица ненавистную маску широкие захваты удерживают его руки на подлокотниках и еще один за горло прижимает к спинке кресла. И что теперь? э в я н склонил голову. Можно хоть немного размять тело. Только, только страх стянулся на горле холодной мерзкой удавкой. Его посадили, точнее приковали к с т а л ь н о м у креслу для допросов. Многие, кому не повезло очутиться в застенках СБ, рассказывали об этом стальном кресле. широком таком блестящем не иначе Вян тяжело задышал ожидание закончилось сейчас его начнут допрашивать знакомить с крокодилом только только Вян часто и н а т у ж н о задышал какого чёрта они ждут чего тянут